7. Доктор Дар Гаал. Приписываемые дневники. Вождь, или не вождь, а зам вождя, или как он там еще называется, он кое в чем не врал. Эти самые поклонники песчаного великана, то есть, надо полагать, отстоящие на четыре суточных перехода отсюда дюнной аномалии, они и вправду очень смахивают на своих названных белых родственников. У них тут, пожалуй, уже не первобытно общинный строй. Налицо явные признаки капитализма, но без империалистической стадии. Вот только денежных купюр еще не изобрели, и приходится обходиться бартером. Но предложений тьма. Не имея возможности следить за перепятиями переговоров непосредственно из-за применяемого языка, довожу в приблизительном отражении. Вождь не вождь в общем, некто главный, с плохо выговариваемым и тут же забытым именем, Еватый, заходя через грубоватый словесный лабиринт, поинтересовался, зачем люди светлой кожи пожаловали в земли песчаного великана. Если, как обычно, люди белых волос головы явились за рабами, то он, такой-то уполномоченный вождем и старейшинами, готов обсудить условия. Вовсе не стоит подвергать жизнь опасности, чтобы добыть каких-нибудь болезненных, древолазных марая. Он готов предоставить этих же марая, а можно и не марая, в неком количестве. Сколько пальцев двух рук и в дополнение обеих ног рабов требуется людям светлой кожи? И какого пола, кстати? Конечно же, племя поклонников великана готово предоставить носильщиков и даже надсмотрщиков за рабами для похода вглубь леса, но не проще ли будет многоуважаемым пришельцам сразу прикупить искомое? Цена договорная. Но, разумеется, милые гости должны учесть, что явились без предварительной записи, так что товарную массу, если что, потребуется некоторое время подождать. Сложности в отделе доставки, так сказать. Однако племя поклонников готово в некотором роде компенсировать потерю дней и ночей. Гостям будут предоставлены максимально возможные условия комфорта, то есть травяные гамаки, мази для отпугивания настырных пауков и даже вахины племени. По последнему пункту для вождя белых волос будет предоставлена самая полнобедрая женщина, так сказать, временный дар а остальному племени светлой кожи по прескуранту и на выбор. В общем, нам стоило бы призадуматься. Однако жуж Шаймар привел нас сюда не по поводу работорговли. Этот этап остался в прошлом. Тем не менее, Шаймар с Рнацем уже на нашем языке обсудили, что выгоднее. Прикупить рабов или же просто нанять носильщиков. Выяснилось, что нанять носильщиков все же в пятеро дешевле, а эффект будет тот же то есть никакой страховки за увечья или вообще невозвращения носильщикам в местных условиях не полагается. Управлять данными особями в некоторых случаях придется под дулом пистолета, так же как и рабами. Словом, особой разницы нет, а экономический эффект налицо. Так что начальники остановили свой выбор на носильщиках. А вот по количеству нанятых пришлось поспорить. Требовалось каким-то образом учесть возможный падеж, Тут опыт Дьюки Ирнатса в хождении по данной местности был просто бесценен. Кроме того, учли и выдвинутую когда-то Дьюкой аргументацию по поводу возможности пятой колонны. Кроме того, выяснилось, что тутошние товарно-денежные отношения развились все же не совсем. Наличествуют недоработки. Например, почему-то не имелось скидок на оптовую наемку. Странно. Или опт тут начинался с цифр, не умещающихся в эквиваленте пальцев рук и ног одного человека. Все может быть, но мы ведь в результате наняли всего лишь 15 носильщиков марая. По прикидкам Дьюки, этого должно было хватить. А вот в отношении грузовых собак нас ждало разочарование. Как поведал нам временно исполняющий обязанности вождя, к сожалению и его великому огорчению – С собаками последнее время не лады. По воле и повелению песчаного великана. А кого ж еще? Местные собаки народа поклонников куда-то деваются. То с ума сходят, то с тоски окочуриваются, то убегают в лесные дебри навсегда. Никто покуда не возвратился, перевел для нас Сырнац. Но некоторых нашли, правда лишь в виде костей. Так что собак нынче в племени мало, и выделить гостям хотя бы что-нибудь не получается. Может, все же прикупите пару-тройку марая в рабство? Или возьмете на работу добавочных грузчиков? Можем, кстати, махнуть что-то из названного на ваших собственных собак из страны людей белых волос головы. От такого предложения по обмену мы отказались».